Глава 7. Лучше бы ты умер. Даниэль ненавидел светские мероприятия, от них буквально тошнило. А может, все дело в том, что он не успел позавтракать. Аккуратно поставив так и нетронутый бокал с шампанским, Даниэль переместился к столику с канапе. Воздавая должные закуски, он не забывал поглядывать по сторонам. Большой зал арендовали в помещениях бывшего сахарного завода. Теперь тут стояла черно-белая мебель. Кирпичные стены стильно подсвечивались, а хромированную барную стойку заставили закусками. Витые лестницы уводили на второй этаж для частных бесед без свидетелей, мягкий ковер цвета корицы под ногами скрадывал звуки. Официальное мероприятие посвящалось новой коллекции одежды из природных материалов. Ее быстро презентовали, и теперь девушки в стильных платьях, больше всего напоминавших солому, ходили среди гостей. На самом деле нового модного дизайнера спонсировала фармацевтическая компания, которая пыталась закрепиться в регионе. Многие почему-то до сих пор считали, что порошки и снадобья от местных лучше новомодных таблеток. Даниэль не мог их винить, тем более подозревал, что компания просто отмывала деньги. К счастью, это не их проблема. Эши никак не связаны с нынешним вечером, но здесь собрали всех, кто обычно бывал на подобных мероприятиях, видимо, для статусности. «Дом пепла» тоже планировал извлечь выгоду и поговорить с парочкой полезных людей. Этим занялся лично отец, Роберт Эш. От Даниэля больше требовалось слушать и вежливо выказывать учтивость. От фоновой музыки клонило в сон, а может, он слишком мало спал в последнее время. Даниэль отправил в рот еще одну канапешку, скрывая зевок. «Даниэль!» Отец подошел почти бесшумно, в руках сжимал бокал с шампанским, Но, кажется, тоже к нему не притронулся. Высокий, темноволосый и элегантный. Строгий костюм сидел на нем, как влитой. Роберт Эш управлял делами семейной компании и мог вежливо и с улыбкой послать ко всем чертям, да так выстроить обстоятельства, что пришлось бы пойти. Говорили, Даниэль на него похож. «Ты спишь на ходу, соберись». Отец присмотрелся и едва заметно нахмурился. «Да, но если нужно, я могу справиться один». «Не выспался», — честно ответил Даниэль. «Думаю, знаю, что хотят скрыть из Артуса в документах». «Хорошо, поговорим об этом позже, в офисе». Отец кивнул и хотел отойти, но улыбнулся и шепнул перед этим. «На том конце стола есть кофе. Если поторопишься, он будет горячим». Кофе и правда нашелся. Горький, черный и порядком остывший. Но Даниэль обрадовался и такому. Он проследил взглядом за отцом, который вежливо улыбался как раз одному из директоров «Артуса», с которым они хотели заключить контракт. В «Артус» входило несколько новых производителей «Бурбона», и они искали дистрибьюторов. Даниэль помнил свои первые подобные мероприятия. Тогда отец стоял рядом и вполголоса рассказывал, кто есть кто и как себя лучше вести. Теперь этого не требовалось. Хотя отец прав, стоит собраться. Никого не волнует, что Даниэль плохо спит, и какие еще могут быть проблемы. Правда, вот если бы полиция его задержала, об этом точно судачили. «Ах, Даниэль!» — упитанный темнокожий мужчина средних лет хлопнул его по плечу. От кого угодно такая фамильярность могла показаться неуместной, но не от Альберта Льюиса, давний друг Роберта Эша. Он знал Даниэля еще ребенком и уже тогда занимался в доме пепла логистикой. Его добродушие кого угодно могло ввести в заблуждение, но деловая хватка у него, как у бульдога. «Даниэль, ты видел? Из-за дождя развезло дорогу у Перлингтона. У нас два грузовика встало». Это же рядом со складом. Ты что, предлагаешь несколько миль коробки в руках таскать? Да ничего страшного, есть запас. Уже завтра грузовики доберутся». Альберт нахмурился. Он был известным паникером, который на каждую неурядицу думал, что наступил конец света. Зато когда на самом деле грохнул ураган Катрина, он один из немногих сохранял присутствие духа и заранее перенес склады в другой штат. Тогда это влетело в приличную сумму, но в итоге позволило обойтись без серьезных потерь. «Там ничего важного», — продолжал Даниэль, и на прошлой неделе клиентам основную партию отгрузили. «Ох, мой мальчик, ты меня успокоил. Ну тогда ничего страшного. Можно еще шампанского выпить. Будешь со мной?» «Спасибо, я лучше кофе. Почему ты ко мне пришел? Прекрасно знаешь, я в делах не разбираюсь, иногда помогаю отцу, и все. «Не преуменьшай свои заслуги, ты отлично во всем разбираешься». Даниэль знал, что это не совсем так. Хотя он все больше проводил времени в компании, но понятия не имел о многих нюансах и не был уверен, что хочет их узнавать. Его вполне устраивало помогать отцу с делами, но он бы в жизни не хотел занять его место. «Я получил степень в искусстве, Альберт, а не в бизнесе, я книжки пишу». «И как одно мешает другому?» — искренне удивился тот. — Даже Роберт так не умеет общаться с поставщиками, как ты. Это потому, что я молодой, и они не принимают меня всерьез. А вот потом сюрприз. Альберт Льюис хохотнул и напоследок еще разок хлопнул Даниэля по плечу, а после переместился к стоявшим бокалам шампанским. Даниэль тепло смотрел ему вслед, поэтому пропустил, когда рядом оказалась Амалия Эш. К семье она принадлежала по фамилии, потому что когда-то вышла замуж за Майкла. После его смерти осталась маленькая Ли на руках, и Бернард взял их под свою опеку. С тех пор Амалия Эш встала на ноги, пыталась воспитывать дочь и вела юридические дела Эшей. С работой она явно справлялась лучше, чем с дочерью. Эффектная и красивая женщина с копной темных волос и точеной фигурой, которую она запаковывала в платье-футляры. Сейчас тоже в одном таком и в туфлях на тонких каблуках, которые продавливали аккуратные дыры в ковровом покрытии. Даниэль хорошо знал Амалию. Когда стал постарше, Роберт решил, что именно он и Амалия отлично смотрятся на светских мероприятиях и могут представлять семью. Поэтому, пока сам решал рабочие вопросы, Даниэль вежливо улыбался, как примерный католический мальчик, а Амалия сверкала взглядом острым, как ее шпильки. Они не откровенничали, но Даниэль знал, что может положиться на Амалию. Когда он сбежал с того мероприятия, где Кристофер Ян облил вином, именно Амалия его прикрыла. А после, когда полиция хотела задержать ее за вождение в нетрезвом виде, она позвонила именно Даниэлю, чтобы он ей помог. Не рассказывая остальным, говорила она тогда срывающимся голосом, подразумевая Эшей: «Не буду. Но если еще раз выпьешь и сядешь за руль, я тебя прикрывать не стану». Даниэль тогда разозлился. Он знал, чем оканчиваются аварии на дорогах. К чести Амалии такого больше не повторялось, и она продолжала казаться безупречной. Несомненно, за этим фасадом таилось множество теней. Но Даниэль предпочитал не лезть. По крайней мере, пока это не касалось Ли. Сейчас Амалия мило улыбалась, как и женщина рядом с ней, скромная на ее фоне без макияжа, но с изящно уложенными волосами Натали Брэннон, мать Анаис. «Добрый день!» — вежливо поздоровался Даниэль. Натали кивнула ему. Амалия коснулась плеча и невесомо поцеловала в щеку. «Миссис Брэннон показывает мне тут все», — сказала Амалия. «Ты знаешь, она ведь организовала это мероприятие. Всего лишь распланировала». Улыбка будто приклеилась к губам Натали, но не затрагивала ее глаз, взгляд которых не отрывался от Даниэля. Ему не впервые было натягивать маску невозмутимости. Он давно ее отточил, и даже миссис Бреннон не смогла бы ее пробить. Она руководила агентством и частенько организовывала подобные приемы и мероприятия. Встречаться с ней Даниэль не любил, но порой приходилось. Он знал, что и Амалия ее терпеть не может, называя знатной стервой. «Очень рада встрече, Даниэль», — сказала Натали Брэннон, — «вижу, ты хорошо проводишь время». Даниэль еще оставался в больнице после аварии, когда она пришла к нему и сказала, что забирает труп дочери из морга, и чтобы Даниэль не вздумал явиться на похороны, как будто он тогда мог встать с постели. Натали Брэннон считала, это Даниэль виноват в аварии. То, что за рулем сидела Анаис, то, что полиция официально подтвердила несчастный случай, ничуть ее не убеждали. «Я знаю, что это как-то связано с вашей чертовщиной», — отчеканила она тогда. Даниэль и Анаис познакомились случайно в магазине поддержанных книг, где она выбирала томик по магии, а он посоветовал один. Позже ей понадобилась помощь с так они и сошлись. Уж точно не Даниэль повлиял на увлечение Анаис. «Я говорила ей не связываться с чертовым Мэшем. Вся ваша семейка приносит только несчастье. Лучше бы ты умер. Это не вернуло бы мою дочь, но лучше бы ты умер». После этого они виделись несколько раз на таких вот официальных мероприятиях, обменивались бессмысленными любезностями и больше ничего. Когда Даниэль встречался с Анаис, он много раз бывал в доме миссис Бреннан. она любила его. Даниэль понимал, почему она винила его. Ей было необходимо кого-то винить, так ей проще смириться с потерей, но это не значило, что он спокойно вспоминал ее слова. Чудесные мероприятия, миссис Брэн, фуршет выше всяких похвал, а музыка очень приятная. Обменявшись светскими любезностями, они могли больше не встречаться до конца приема, чем обычно и пользовались. Амалия тоже это знала. Сделав круг почета, она улизнет от Натали, посчитав свой долг выполненным. «Приятно провести день, Даниэль. Благодарю, миссис Бреннан. Лучше бы ты умер». Когда они отошли, Даниэль всерьез начал размышлять, не пора ли приняться за шампанское. Вместо этого залпом допил кофе и повернулся, чтобы взять еще. «Впусти меня, и никогда не будешь одинок». Он замер. Странный шепот звучал несколько раз за последние дни, но вчера вечером, после ухода Мэтта, стал особенно яростным. Сегодня Лоа снова вернулся. В том, что это Лоа, Даниэль не сомневался. Обычно они вели себя тихо и ненавязчиво, не так, как призраки Мэтта, которые жаждали общаться. Лоа отзывались на магию, когда Даниэль звал их. Но порой встречались духи посильнее, вот они могли говорить вполне осмысленные вещи, не уточняя, хочет ли Даниэль их услышать. Порой ветер доносил обрывки фраз, иногда слова будто вибрировали в костях Даниэля. Он ощущал их, редко они бывали навязчивыми, хотя порой неприятными. Но не было отчетливых фраз, да еще вот так, когда Даниэль никого не звал. «Похоже, какой-то сильный Лоа, который решил к нему прицепиться», — Даниэль нахмурился. «Если не отвяжется, придется что-то делать. В другое время он бы сразу попробовал избавиться от странного Лоа, но сейчас хватало проблем». Раньше Лоа не пытались указывать ему, что делать. Но уж точно он никого не собирался впускать. Даниэль помнил, что Лоа не такие уж милые создания». Они слизывали кровь с рук, принимали его жертвы и подчинялись, потому что его воля сильнее. В ритуалах Вуду последний этап — это одержимость. Жрец впускал в свое тело Лоа, и тот мог ответить на вопросы или что-то дать. Даниэль не делал ничего подобного, потому что прекрасно понимал, для него нет хуже смерти. Это не ослабит контроль, это выдернет его из рук Даниэля. И кто знает, что тогда сделают все те Лоа, которые его чуют. Дед говорил, что ему нельзя впускать духов. Он должен держать Лоа под контролем, иначе они будут контролировать его. Даже несмотря на кофе, глаза отчаянно слепались. Даниэль не сомневался, если он сейчас сядет в какую-нибудь из расставленных повсюду кресел, то начнет позорно клевать носом. Залпом, выпив чашку кофе, Даниэль подумал, что здесь они слишком маленькие. Удержался от того, чтобы взять еще, и нашел взглядом отца. Тот беседовал с одним из клиентов, представителем крупной торговой сети. Похоже, отец решил, что сегодня уладит все важные вопросы сам. «Соберись», мысленно», — мысленно приказал себе Даниэль. «Впусти меня», — зашелестело вместе с фоновой музыкой, — Даниэль поднялся по крутым ступенькам на второй этаж, небольшая галерея с мягкими креслами и пуфиками. Тут велись неторопливые деловые беседы, которым Даниэль мешать не собирался. Он облокотился на витые перила, скользя бездумным взглядом по людям внизу. Отец разговаривал с Харрисоном Янгом и, не знающим, мог счесть их улыбки милыми. Правда, старший Янг не опускался до сплетен, в отличие от сына, но с удовольствием натравливал адвокатов, выяснял отношения из-за земли и складов эшей. Отец тоже не упускал случая выдернуть из-под носа занимавшегося недвижимостью Янга какой-нибудь лакомый кусок или изящно насолить. Даже квартира, в которой сейчас жил Даниэль, в свое время была куплена Робертом Эшем за бесценок, потому что принадлежала Янгу, и там возникли какие-то проблемы. Никто в ней не жил, пока ее не занял Даниэль. Говорили, будто младший сын Янга Паркер, который задирал Мэтта в школе, учился где-то за границей. Амалия на это фыркнула и заявила, что он подсел на наркоту и проходит реабилитацию в клинике. Рядом с отцом стоял Кристофер Янг. Он как будто почувствовал взгляд Даниэля, повернулся и хищно усмехнулся, едва заметно салютовав бокалом с шампанским. Глянул на отца, но того полностью поглотил разговор с Робертом Эшем. Поэтому Кристофер, недолго думая, направился наверх, к Даниэлю. Вот только этого не хватало. Из всего богатого арсенала равнодушия Даниэль нацепил на лицо то, которое включало в себя талику презрения — Когда Кристофер подошел, Даниэль даже не посмотрел на него, продолжая скользить взглядом по людям в зале. Краем глаза заметил, как Кристофер небрежно облокотился на металлические перила галереи. «Чудесный вечер!» — Даниэль сдержанно кивнул — Они с Кристофером не опускались до ядовитых реплик или банальных колкостей. Даже в семинарии, когда Кристофер распространял слухи о бэшах, при встрече они оставались нарочито вежливы, с возрастом лишь отточили мастерство. «Слышал Бенни, сказал Кристофер, — и голос его как будто дрогнул. Даниэль не поручился бы утверждать, что правда это услышал, или что это не было игрой. потому что дальше голос Кристофера звучал ровно. Жаль его. Правда? Я думал, вы не в ладах. Этот говнюк тебе что-то рассказал, да? Немногое. Но я знаю, что между вами произошло. Почему он на тебя взъелся? Кристофер хомыкнул и вроде бы пожал плечами. Даниэль наконец-то повернул голову и посмотрел на него спокойно и в упор. Бен не был выходцем из богатой семьи. Его родители не владели ни плантациями, ни компаниями, ни даже маленькими агентствами. Его мать всю жизнь занималась домом, она умерла от рака, когда Бен был подростком. После этого отец послал его в семинарию, искренне веря, что это лучший вариант для сына. Направит его на путь истины, потому что сам Бен идти по нему почему-то не желал. Духовная стезя, конечно же, оказалась не его. Бен сбежал из семинарии вместе с Даниэлем и пошел учиться в колледж. Тогда же его сестра вышла замуж и уехала на север, а отец начал медленно спиваться. Даниэль даже не знал, где он сейчас, может, давно умер. Денег на колледж одолжил Бену именно Даниэль, один из немногих случаев, когда он воспользовался капиталом семьи и своим счетом, который открыл для него дед. Во время учебы и Даниэль, и Бен активно работали, а после Бен стал журналистом и вроде как довольно неплохим, хотя, как он сам признавался, беспринципным. «Это помогает мне делать мою работу!» Последней статьей Бена был разгром компании Янгов о том, как они нажились на восстановлении города после Катрины. Она бы их не потопила, но точно доставила неприятности. Бен с жаром рассказывал об этом Даниэлю, но тот энтузиазма не разделял. «Почему?» — не понимал Бен. «Ты ведь тоже терпеть не можешь Кристофера, а это будет знатный тычок его семье». «Игры в войнушку еще никого до добра не доводили. В семинарии ты считал иначе. С тех пор повзрослел». Вроде бы статью Бен закончить так и не успел, зато рассказывал Даниэлю, почему теперь вспомнил о Кристофере Янге и задумал этот компромат. «Ты увел его девушку», — сказал Даниэль. Брови Кристофера взлетели вверх, а потом он хмыкнул. «Это он так сказал?» «А, поверь, Эмма с радостью ушла от этого болвана ко мне». «Эмма Дебекки? Ничего удивительного». Даниэль пересекался с Эммой в колледже. Эффектная блондинка, которую волновал исключительно размер кошелька мужчины. «Она вроде бы один раз вышла замуж, развелась, отсудив кругленькую сумму». Бен утверждал, что они любили друг друга, но потом Кристофер увел Эмму. Как подозревал Даниэль, Эмме попросту надоел бедный журналист. Наследник Янгов выглядел куда перспективнее. «Он ее преследовал», — сказал Кристофер. Караулил Эмму около дома, писал ей странные сообщения. Она боялась Бена. Потом он решил, что напишет чертову статью. Я надеялся, хоть после нее отстанет. У Кристофера Янга имелось порядочное количество недостатков, но Даниэль не мог не признать, что он оставался честен. Умел повернуть правду так, что она больно колола, доставала до сердца. Он мог утаить, но точно не врал. А вот Бен частенько приукрашивал и видел все в собственном свете. Впрочем, Даниэль не мог сказать, что его волнует личная жизнь Бена или Кристофера. Он знал точно, что Бен считал, Кристофер увел Эмму и заслуживает проклятия. Даниэль сразу сказал Бену, что он долбанный псих и его заклинило на этой Эмме. «Бен не был ангелом», — сказал Кристофер. «Как и никто из нас. Тебя он ненавидел не меньше, чем меня». «Похоже, ты выпил слишком много шампанского», — сухо сказал Даниэль. «Ха! Он считал тебя высокомерным ублюдком. Ты дал ему денег на колледж, а он не смог этого простить. Не смирился с тем, какая у тебя семья, что ты живешь в хорошей квартире Эшей, а он снимает дешевый угол. Он заявлял, что ты снисходишь до него, чтобы казаться лучше». Даниэль не посчитал нужным отвечать. Он прекрасно знал, что Бен ему не друг, что у Бена слишком много заморочек в голове, а, возможно, часть из них и правда именно такая, как говорил Кристофер. Даниэль хотел бы от них отмахнуться, но это все могло что-то значить касательно его смерти. В конце концов, Бен действительно не был ангелом и обладал удивительной способностью находить себе неприятности. Он считал, что все его ненавидят, возможно, потому что сам ненавидел всех». И он ведь просил Даниэля наслать проклятие на Кристофера Янга. Писал статью и хотел проклясть из-за девушки, а через неделю умер с перерезанным горлом в болотах. «Эмма рассказала об этом», — как будто неохотно продолжил Кристофер. «Ты знаешь, что это правда. Мне жаль Бена, но это все правда. Пусть ты умеешь ее игнорировать». Даниэль покосился на руку Кристофера с неработающим мизенцем, которая небрежно лежала на перилах. Оказалось, он имел в виду другое. «В семинарии ты ведь тоже знал, что я говорю правду. Все слухи о твоей семье не были придуманными. Брата часто задерживали. Рабочей версией полиции о смерти дяди была наркоманская разборка. Тетка действительно проходила по делу об убийстве, прежде чем вернулась в город. Даже измены твоего отца не были тогда чем-то тайным. Ты знал, что я говорю правду, но потрясающе ее не замечал». «Дело не в том, что ты говорил, — спокойно сказал Даниэль. Дело в том, что ты не умел вовремя заткнуться. Возможно, если бы Кристофер распространял тогда ложь, Даниэлю проще было бы смириться с тем, что сделал он сам, но он знал, что все правда. Не игнорировал ее, но считал, что это дело семьи и отдельных ее членов, не то, о чем стоит судачить по углам семинарии. Тогда были каникулы, которые Даниэль провел дома, и атмосфера там оказалась гнетущей. Пришлось забирать Мэтта из полиции. Он огрызался и не ночевал дома. Отец предпочитал не обращать на это внимания и ссылался на срочные рабочие дела, чтобы проводить ночи вне особняка. Мать молилась. Недавно умерла бабушка, и дед ходил мрачнее, тучи, запирался в комнате и ни с кем не говорил. Даже тетя Вивьен закрыла бар на какое-то время, потому что разбиралась с делами. Даниэль приехал с тех каникул уставшим и вымотанным. Когда опять пошли разговоры о его семье, подначиваемой Кристофером, он в темном коридоре напустил на него Лоа. После этого они с Беном и ушли из семинарии. Оставив Кристофера у перил, Даниэль уселся в одно из кожаных кресел. Оно оказалось очень удобным, но тут же напомнило, как Даниэль хочет спать. Кристофер умудрялся ворошить что-то неприятное, так что ощущение было таким, будто вывалился в грязи. От воспоминаний, от мыслей о Бене. Никто из них не жертва и неплохой парень, во всех намешано всего понемногу. Кристофер Янг не отставал и уселся в соседнее кресло. Может, ему было скучно, а может, он не хотел возвращаться к своему отцу. Решил тут поспать? А, вроде как должен быть внизу и улыбаться милым эшевским личиком. Съешь пешку, Крис? Займись чем-нибудь. Даниэль плевать хотел на все подколки Кристофера. Он думал о том, как удержать в себе эти самые канапе. Голова немного кружилась от недосыпа, и Даниэль вправду предпочел бы оказаться дома и залезть под одеяло хотя бы до ужина. Он прикрыл глаза, сосредоточившись на дыхании и шелесте вездесущих лоа. Не того странного, который ощущался рядом, но хотя бы молчал. В отличие от Кристофера Янга. «Эй, ты же не собираешься тут помереть?» Не открывая глаз, Даниэль показал ему средний палец. Он сразу почувствовал, как будто что-то кольнуло, что-то, не касавшееся его напрямую. Тут же вспомнился талисман Григри, -Гри, который Даниэль недавно сделал. Интересно, мог он работать, защищая владельца? Почувствовал бы это Даниэль? Раньше такого вроде не было. Раньше, правда, и Мэтт не видел странное. Выудив из кармана телефон, Даниэль открыл его, просмотрел непринятый вызов и сообщение. В последний раз он проверял его утром, когда не мог уснуть. Потом снова занялся документами Артуса, а после — этим приемом. Мэт спрашивал, что Даниэль делает вечером. Последнее сообщение — что-то не так. С Даниэлем мигом слетела вся сонливость. Он резко сел и уставился на экран. От простого «что-то не так» несло застоявшейся болотной водой, призраками и тонким терпким ароматом безумия. Даниэль глянул на время. Сообщение отправлено совсем недавно. Он набрал номер Мэта, но тот, конечно же, не ответил. «Куда собрался?» — удивился Кристофер. Даниэль промолчал. Он уже шагал вниз, чтобы найти отца и предупредить, что ему срочно надо уехать. Оставалось надеяться, что Мэт дома, и присутствие Даниэля отгонит любых призраков.